Глава шестая Повозка меж медленно катилась за двумя, еле переступавшими ленивыми валами. Зая дрожащими руками перебирала поводье Целый час она тащилась по главной улице города ООН. Наконец, через восточные ворота повозка покинула город. Там Зая, погоняя валов, свернула на пыльную пустынную дорогу, ведущую к деревне Сенко, где жили родственники Монры. Служанка до сих пор не могла прийти в себя, вспоминая тот страшный момент, когда ее окружили солдаты и строго допрашивали, глядя прямо в глаза. Однако, даже осознавая всю опасность положения, зая не растерялась и, сохранив выдержку, смогла убедить солдат отпустить ее во своясе. О, если бы они только знали, что было спрятано в повозке. И как хорошо, что сынишка госпожи не заплакал, не закричал. Должно быть, мать дала ему грудь, И он сосал молоко и молчал. То действительно были грозные солдаты. У нее перед глазами все еще стоял великолепный образ человека, подъехавшего к ним в золоченой колеснице. Она не могла забыть той величавости, с которой он себя держал. Это делало его похожим на живого идола или какое-то божество. Но до чего удивительно, неужто этот достойный человек явился, чтобы убить невинного младенца, лишь вчера появившегося на свет. Зая обернулась, чтобы взглянуть на свою бедную госпожу. Та спала, прижав к себе ребенка, укрывшись одеялом. И малыш тоже спал рядом с теплой грудью. Несчастная женщина. Кто бы мог подумать, что ее постигнет, ведь она еще так слаба. И вот ей приходится покинуть великолепный дом своего мужа, думала служанка, да и верховный жрец. Разве мог он помыслить о тех страданиях, что не спасла ей судьба? О, если бы он умел предвидеть будущее, то не пожелал бы сделаться отцом и не женился бы на госпоже Джедет, которая моложе его на тридцать лет. Зая пожалела и себя. Если бы только владыка подарил мне сына, пусть даже это навлекло бы на меня все невзгоды мира. Служанка была бесплодна, но страстно мечтала о ребенке и надеялась, что боги осчастливят ее, так же, как незрячие надеются увидеть хоть проблеск света. Сколько раз обращалась она за советом к врачам и чародеям, пила разные травяные настои и отвары, ничего не помогало. Муж ее, рабочий на строительстве пирамиды, редко бывал дома, но тоже мечтал о ребенке, которого он бы любил всем сердцем и который согревал бы его обещанием бессмертия. Однажды он даже пригрозил заи что возьмет новую жену, которая родит ему сына. Уже почти год он работает на этом безумном строительстве, а она, его жена, служит верховному жрецу его супруги. И надо же такому случиться. Госпожа Руджедет и служанка Като обе забеременели и родились сыновей в один день. Счастливые. О, владыка, тогда зачем ты создал меня женщиной? Что такое женщина без потомства? Женщина без детей, подобно вину без дурмана, розе без запаха, верующему, забывшему своего бога, продолжала терзать себя Зая. Внезапно сзади раздался слабый голос. Зая спрыгнула с повозки и подошла к деревянному ящику. Госпожа приподнялась на своем ложе вместе с ребенком, которого держала в руках. Милое смуглое лицо Руджидет осунулось от перенесенных мучений и, вероятно, голода, «Как вы себя чувствуете, госпожа?» — спросила служанка. «Хвала Богу, ура, со мной все в порядке», — тихо ответила Руджинет. «Но какая опасность грозит нам сейчас?» «Не волнуйтесь, хозяйка», — сказала зая. «Угроза вам и моему маленькому господину уже миновала». Женщина глубоко вздохнула. «Нам еще долго ехать?» — спросила она. «Около часа», — мягко сказала зая. «Вы должны поспать под защитой владыки Ра» госпожа снова вздохнула и повернулась к дремлящему младенцу ее лицо засветилось материнской любовью зая смотрела на нее с сыном на их прекрасный радостный союз который уже не могли разрушить никакие препятствия вставшие у них на пути какое чудесное зрелище если бы она сама могла хоть раз вкусить прелесть материнства покормить грудью малыша то с радостью отдала бы за это свою жизнь. «О, Бог, наша владыка не поможет и не жалится над ней, и муж не простит ее. Возможно, супруг действительно оставит ее, выгонит из своего дома, и она будет обречена на одинокую и несчастную жизнь, без мужа, без ребенка. Зая все смотрела на счастливую мать. «Ах, если бы у меня был такой сын!» — подумала она про себя. «Что, если я возьму этого ребенка и притворюсь, будто он мой?» особенно после стольких лет молитв богам с просьбой подарить мне дитя. В ее замыслах не было зла. Скорее, служанка грезила, подобно душе, мечтающей о невозможном и о том, что никогда не исполнится. Зая совсем забылась в своем выдуманном мире. Небеса создавали для нее счастье на крыльях мечтаний. В них она уже видела себя, идущей в Мемфис к своему мужу с прекрасным ребенком на руках. Я родила тебе чудесного мальчика, Карда. И супруг стал бы целовать и обнимать ее вместе с маленьким Джедефом. Уставшая от тяжелой дороги, от тяжких дум и фантазий, она привалилась на правый бок, держа по воде одной рукой, а другой подперев голову. Зая отпустила свой разум в свободное плавание, пока его полностью не поглотило царство грез. Тем временем дневное светило опускалось на западный горизонт, освещая небо кровавым заревом заката. Наконец служанка очнулась и вернулась в мир реальных ощущений. Сначала зая долго не могла сообразить, где она и что с ней происходит. Будто бы она пробуждается в своей постели, в доме своего покровителя, жреца бога Ра. Ее знобило. Она вытянула руку, пытаясь подтянуть к себе одеяло. Но рука ее погрузилась во что-то, похожее на песок. Удивившись, Зая открыла глаза и увидела над своей головой черное небо, усеянное звездами. Она почувствовала странное покачивание и вспомнила повозку, госпожу Руджидет с ее маленьким ребенком и все, что всемогущий сон заставил ее позабыть. Но где же они очутились? Какое сейчас время ночи? Зая огляделась вокруг. С трех сторон ее окружал океан тьмы. В четвертой она увидела далекий тускловатый свет, несомненно исходивший от деревень, разбросанных вдоль берега Нила. Других признаков жизни в том направлении, куда брели валы, не было. Опустошенность мира забралась в ее душу. Его мрак пронзил сердце женщины. Было холодно, от жуткой дрожи и страха ее зубы стучали. Зая вглядывалась во тьму расширенными глазами, ожидавшими появления непередаваемых ужасов. Служанке показалось, что на темном горизонте она различила призрачные силуэты бедуинов. Она помнила, что люди рассказывали о синайских племенах, как они врывались в деревни, похищали заблудившихся путешественников и нападали на торговые караваны. Наверняка повозка станет для них отличной добычей, совсем тем зерном, что в ней было насыпано, и валами, которые тащили ее. Что уж говорить про двух женщин, их красота обязательно привлечет внимание вождя разбойников. Зая обезумела от страха. Спустившись на землю, она посмотрела на спавшую мать и ребенка, чьи лица освещал свет луны и мерцающих звезд. Уже не раздумывая, она протянула руки, подняв малыша, служанка обернула его тельце теплым одеялом и отправилась туда, где тускло светились огни какого-то города может быть, это Мэмфис? Зая отошла далеко, когда ей показалось, что сзади ее окликает чей-то испуганный голос. Она решила, что бедуины окружили повозку с ее госпожой. Объятая первобытным страхом, служанка ускорила шаг. Ничто уже не могло остановить ее, ни пески, ни чудовищная усталость. Она напоминала человека, провалившегося в бездну, увлекаемого собственным весом и неспособного остановить свое падение. Возможно, уснув, она забралась не так уж далеко в пустыню, как думала раньше, или преодолела гораздо большее расстояние, направляясь к своей цели, потому что скоро почувствовала под ногами не песок, а твердую землю, похожую на покрытие великой пустынной дороги. Обернувшись, Зая не увидела ничего, лишь непроглядную тьму. Ноги женщины отяжелели, идти больше не было сил. Она упала на колени, отчаянно хватая ртом воздух. Страх все еще владел всем ее существом. Она не могла пошевелиться, подобно оцепеневшей от ужаса жертве, преследуемой хищниками, зая застыла. Откуда к ней может прийти спасение или погибель? Внезапно ей почудилось, что она слышит грохот колесниц и ржание лошадей. На самом ли деле она видела колеса, воинов и жеребцов, или эта кровь шумела у нее в голове? голоса в ночи стали отчетливее женщина действительно увидела очертания всадников возвращавшихся с севера зая не знала едут они с миром или хотят убить ее и ребенка прятаться было поздно да и некуда вдобавок младенец проснулся и залился горьким плачем стоя на коленях посреди дороги и боясь оказаться раздавленной колесницами зая закричала всадники услышьте меня я здесь она снова окликнула их потом сдалась на милость судьбе крестницы быстро приближались но затем чуть не доехав до нее остановились она услышала как кто то спросил кто это кричал и подумала что уже где то слышала этот голос зая крепко обхватила ребенка и нарочито грубо по деревенски сказала я простая женщина сбилась с пути не знаю куда дальше идти мне страшно мой малыш плачет ветер и сырость ночи чуть не убили его «Куда ты идешь?» — спросил тот-то голос. «Я направляюсь в Мемфис, мой господин», — ответила Зая, почти уверившись, что разговаривает с египетскими солдатами. Человек рассмеялся и удивленно сказал. «В Мемфис? Добрая женщина. Разве ты не знаешь, что даже всаднику потребуется два часа, чтобы добраться туда?» «Я вышла еще засветло», — сказала Зая со страдальческой ноткой. «Бедность вынудила меня покинуть деревню». Я решила по глупости, что смогу добраться до Мемфиса к вечеру. Кто из твоих родственников живет в Мемфисе? Мой муж Карда. Он как раз строит пирамиду для нашего фараона-повелителя. Тот, кто расспрашивал женщину, наклонился к колеснице слева и что-то прошептал на ухо другому человеку. «Хорошо, пусть один из солдат проводит ее обратно», — сказал второй мужчина. Первый возразил. «Нет, Хемеун, там ее ждет лишь голод. Почему бы нам не взять ее с собой в Мемфис?» Повинуясь приказу фараона, Хемеун слез с колесницы и, подойдя к несчастной, помог ей подняться с коленей. Затем он предложил ей взойти на ближайшую колесницу и велел возничьему вести женщину с ребенком в Мемфис. В этот момент Хуфу обернулся к своему архитектору. Убийство невинной матери и младенца которые никому не причинили зла, разорвало твое нежное сердце, Мирабу, — сказал он. Но ты не должен обвинять своего господина в жестокости. Видишь, с какой радостью я помогаю измученной женщине и ее ребенку, избавляя их от смерти здесь, во тьме ночи, и везу туда, куда они смогли бы добраться лишь ценой нечеловеческих усилий, или умерли бы по дороге? Хуфу рассмеялся и похлопал Мирабу по плечу. Фараон милостив к своим подданным, и он был так же милостив, когда предопределилась судьба того несчастного ребенка. Таким образом, поступки царей подобны деяниям богов. Будучи скрытой накидкой злодейства, в сущности своей они являются небесной мудростью. «Первым делом, Мирабу, — сказал принц Хафра, — ты должен изумляться силе, превозмогающей воле, которая победила судьбу» и отменила ее приговор. Ни Мирабу, ни визирь Химиун не ответили жестокому наследнику, на их глазах совершившему злодеяние, от которого содрогнулся бог Ра. И оба остались при своем мнении. Химиун вернулся на колесницу, приказав возничему отправляться. Отряд сорвался с места по направлению к Мемфису, прокладывая свой путь сквозь волны тьмы.